Начали съезжаться гости, и радушный хозяин встречал каждого из них с лаской и почетом. Всякий раз, как слышался звонок привратника, возвещавший о прибытии нового гостя, рыцарь ждал появления своей невесты, но вместо нее входил какой-нибудь прилад или почтенная дама, или сановное лицо. Гости уже давно собрались — а Дворецкий все еще медлил звать к столу. Граф Конрад еще не терял надежду увидеть свою невесту. Но, наконец, доле медлить было невозможно, и он сделал знак Дворецкому подавать обед. Когда гости уселись за стол, один прибор оказался лишним, но никто не мог угадать, для кого он предназначался. Лицо хозяина омрачалось все более и более. Он был не в силах подавить своего огорчения и тщетно старался казаться веселым. Гости скоро заметили, что ему не до них, и сделались молчаливы и серьезны, так что обед походил на похоронный. Вечером предполагались танцы, но нанятые музыканты были отпущены. Так кончился праздник, в командорском доме, который считался до той поры жилищем веселья. Недовольные гости разошлись раньше обыкновенного, к удовольствию хозяина, нуждавшегося в уединении, чтобы всецело отдаться своему горю. Он бросился на постель и долго ворочался на ней, стараясь найти какое-нибудь объяснение отсутствию незнакомки, обманувшей его надежды. Так прошла вся ночь, и поутру слуги, войдя в комнату своего господина, нашли его в бреду в припадке жестокой горячки. Весь дом пришел в смятение. Слуги бегали за докторами. Доктора прописывали оршинные рецепты. В аптеке все ступки пришли в движение. Но врачи не могли прописать того лекарства, в котором нуждался больной. Скоро он перестал принимать их микстуры и пилюли и попросил оставить его в покое. Тайная скорбь в одну неделю извела графа Конрада. Щеки его побледнели, глаза потухли и силы упали до такой степени, что он чуть дышал. Матильда в точности знала обо всем, что происходило в доме. Ни из упрямства и ни из кокетства не ответила она на приглашение графа. Она выдержала тяжелую борьбу между сердцем и рассудком, прежде чем решилась не откликаться на зов любимого человека. Частью ей хотелось испытать его постоянство, и частью она боялась заявлять третье и последнее желание своему яблоку, силу которого Ундина советовала ей не расточать без особенно важной нужды. Между тем, как вести, ей необходимо было явиться на обед в соответственном наряде, за которым пришлось бы обратиться к яблоку. Таким образом, рассудок взял верх. Но зато, как грустно было Матильде в день этого обеда. Она сидела в углу и горько плакала. Болезнь рыцаря, причину которой она легко угадала, привела ее в сильную тревогу. Когда же болезнь стала опасною, Матильда была неутешна.